Часть четвертая. Земля. Эпиграф. Привязанность к материи порождает страсть противную природе. Евангелие от Марии Магдалины около 150 года нашей эры. Глава четырнадцатая. Измененный воздух. Эпиграф. В последние несколько десятилетий на первый план в Америке вышли совершенно новые категории отходов. Они чума и главная угроза нашего времени. Речь идет о технологических отходах, побочных продуктах роста, производства, сельского хозяйства и науки. Президент Линдон Бейнс Джонсон, 1965 год. Вопрос, что такое круговорот жизни, я задала множеству людей, и у каждого был свой ответ. Моя давняя подруга рассказала, что у нее в один день родилась внучка и умерла бабушка, И на нее одновременно обрушилось одинаковое количество горя и радости. С тех пор она верит. Жизнь невозможно потерять или обрести, только прожить и полюбить. Незнакомец в электричке вместо ответа напел по памяти песню из «Короля льва», хит, который Элтон Джон в свое время написал меньше, чем за час. «Сама же я неизменно возвращаюсь мыслями к растениям. Они потребляют энергию, пока растут, и отдают, если их сжечь». Изучать биологию все равно, что исследовать картину иеронима Босха. На расстоянии видишь только хаотичный набор деталей, а стоит подойти ближе, как это впечатление только усиливается. оглушая даже не столько бесконечное разнообразие форм и текстур растительного и животного мира. Дело скорее в немыслимой вариативности их путей роста, развития, способов противостояния сложным временам и врагам и особенностей воспроизведения в новых поколениях. У природы все как у босха, чем дольше смотришь, тем больше видишь. У всех форм жизни на планете Земля есть лишь одна общая черта. Составляющие их ткани горят. Каждый живой организм, от одноклеточного микроба или яркой маргаритки до многотонного кита, может сжигать ткани растений. Да, растения тоже успешно сжигают собственные ткани. Тело человека отлично справляется с этой задачей. Мы получаем энергию от распада углеводов, белков и жиров, полученных из съеденных растений и животных. Последние, в конце концов, тоже питаются растениями. Эта энергия поддерживает наши тела, позволяя им бегать, ходить, говорить, думать, дышать и делать что угодно еще. А вот клетки растений, и только они способны на обратное. Чтобы жить, им необходимы два элемента – энергия и углерод. От солнца растения получают энергию, свет, а из воздуха – углерод в виде углекислого газа. Сжигая энергию для поддержания работы тела, мы выдыхаем углекислый газ. Вся история жизни на Земле – великолепный бал, который правит атмосфера, а танцы состоят из двух важных шагов. Энергия и углекислый газ потребляются, энергия и углекислый газ вырабатываются. Растения можно сжечь не только в желудке. Когда полено сгорает в камине, собранная им энергия солнца высвобождается в тепло, а углекислый газ выходит из дома по дымоходу. Когда мы сжигаем в двигателе машины ископаемое топливо, то есть останки давно погибших растений, энергия солнца, полученная ими миллионы лет назад, заставляет автомобиль двигаться, а углекислый газ, поглощенный когда-то из атмосферы, высвобождается снова. Человечество активно добывает и сжигает горючие полезные ископаемые уже полвека. Это значит, что огромное количество углекислого газа, который иначе оставался бы погребенным в недрах земли, оказывается в нашей атмосфере. С 1969 года мировое население пустило в оборот столько угля, что им можно заполнить могилу размером с Техас, а нефти в три раза больше, чем вмещает озеро Пончартрейн. Эта энергия привела в движение бесчисленные машины, но одновременно с ней в воздух было выброшено больше полутора триллионов тонн углекислого газа. Рост содержания его в атмосфере легко измерить. На Гавайях есть метеорологическая станция, которая делает это каждый день. Не заметить стремление этой кривой вверх – это все равно, что не заметить собственное имя, написанное на школьной доске. Среди моих знакомых ученых нет ни одного, кто не был бы в ужасе от изменений, произошедших за 50 лет. Но спокойствие власти и имущих пугает наш стан еще больше. У меня на работе часто говорят, полгода в лаборатории, сэкономят себе час в библиотеке. Я изучаю биологию растений, поэтому живо интересуюсь текущим содержанием углекислого газа в воздухе и тем, как он влияет на жизнь в растительном мире. Не забывайте... Зелень вокруг не украшение, а еда, лекарство и дерево – три оплота человеческой цивилизации. Сжигание ископаемого топлива увеличивает доступный растениям объем углекислого газа. И есть все основания полагать, что это повлияет на сельское хозяйство, фармакологию и лесное хозяйство. В 1999 мы с командой разработали и построили четыре вегетационные камеры. По сути, это были плексиглазовые коробы, собранные из материалов, купленных в Radio Shack и Home Depot, крупнейших и доступных каждому в американских магазинах. Камеры отлично работают и отлично выглядят, а мы можем наконец контролировать количество света, воды и углекислого газа, достающихся под опытом. Сейчас мы выращиваем так сотни растений, от семечка до цветка, и получаем данные об их состоянии каждые несколько минут на протяжении многих недель. Но на старте проекта в первые несколько лет заставить внутренние экосистемы работать удалось лишь путем многих проб и ошибок. Самым сложным оказалось не дать им разогреться. Камеры разрабатывались так, чтобы легко вмещать большое количество углекислого газа. Его поток направляется на растения во время их роста и покидает здание через систему вентиляции. Такая циркуляция воздуха необходима, иначе наши подопытные оказались бы заперты в запотевших террариумах. Нам же необходимо было воспроизвести условия фермерского поля. Итак, доведя содержание углекислого газа в камере до нужного уровня, мы включали освещение, имитирующее солнечный свет. Довольно быстро выяснилось, если запустить процесс и уйти, воздух внутри камеры за час нагреется до плюс 32 градусов по Цельсию. При этом в остальном здании температура держалась на уровне плюс 18 градусов по Цельсию. Пытаясь охладить экспериментальные площадки, мы перепробовали все. Снижали яркость светильников, занавешивали окна, ограждая комнату от солнечных лучей извне. Ничего не помогало. Даже при выключенном свете и охлаждении лаборатории температура внутри камер не снижалась. Удивительно, но в контрольных коробках, куда углекислый газ дополнительно не поступал, сохранялись комфортные плюс 23 градуса по Цельсию, даже после того, как мы включали свет. Этого стоило ожидать. Наш эксперимент не был первым. Еще в 1856 году Юнис Ньютон-Фуд описала, как стеклянные цилиндры, в которые закачали дополнительный объем углекислого газа, не только начали нагреваться быстрее на Солнце, но и гораздо дольше остывали. Спустя несколько лет Джон Тиндель собрал латунное устройство, вмещавшее определенное количество углекислого газа. Затем он нагрел его и получил тот же результат, что и Юнисфуд, а также, в отличие от нее, признание. Все дело в устройстве молекулы углекислого газа. У нее уникальная форма, которая захватывает и поглощает тепло. Добавьте совсем немного его в заполненную атмосферным воздухом капсулу Поставьте ее на солнце, и вы увидите, что она нагревается гораздо сильнее, чем такая же капсула без добавок. Это истина записана во всех учебниках химии на протяжении сотни лет, но потребовалось 6 месяцев наблюдений, прежде чем я поняла, что происходит. Как же медленно все-таки крутится точильный камень, оттачивающий наши умы. Уже больше 100 лет ученые пытаются привлечь к происходящему внимание политиков, Сванте-Арениус еще в 1896 году предупреждал, сжигание ископаемого топлива приведет к глобальному потеплению. С тех пор содержание углекислого газа в атмосфере увеличилось более чем на треть. Так что же, выходит, на Земле уже теплее? И да, и нет. Но по большей части — да. Глава 15. Потепление. Эпиграф. Виновные испытывают боль стократ сильней от резких перемен. Джон Мильтон. Потерянный рай, 1667 год. Думая о погоде, я всегда думаю о ветре, о нежных его дуновениях в долине Маноа на Гавайях, о резких порывах, бьющих как струя воздуха из фена в лицо в пустыне Невада о живительном бризе, омывающем осло-фьорд, о холодных прикосновениях, которыми тебя приветствует Миннеаполис, стоит лишь выйти из здания аэропорта. Я думаю о ветрах, переносящих воду, о том, как раскалывается небо во время летних штормов в Северной Дакоте, о бурях в Пуэрто-Рико и снежных зарядах, налетающих на Анкоридж, чтобы за час скрыть весь город под сугробами, о жгучих днях в Аризоне, когда вся влага в мгновение ока испаряется с тарелки, и о холодных туманах Новой Зеландии, от одного взгляда, на которые начинают ныть суставы. Ветер – это, конечно же, движение воздуха, а воздух движется при двух условиях – что-то или толкает его, или тянет. В прогнозе погоды вы не раз слышали об областях высокого и низкого давления, сопровождающих шторма. Все просто – воздух перемещается из области высокого давления туда, где давление ниже – Так рождается ветер, несущий бурю. Энергия, запускающая этот процесс, исходит из того же источника, что и практически любая другая. От Солнца. Как создать планету без ветров и изменений погоды? Для начала придется выключить Солнце. Поскольку его лучи по-разному падают на экваторы, на полюса и по-разному нагревают воду, снег и камень, температура на поверхности зависит от места. Солнце прогревает атмосферу сверху, а тепло от поверхности снизу, создавая в середине холодные области, останавливающие и разделяющие поднимающиеся потоки теплого воздуха. Каждый движущийся участок воздуха смещает соседний, так взмах крыла бабочки на одном конце света порождает ветерок, качающий верхушки деревьев за тысячи километров от нее. осадки без солнца также были бы невозможны. Именно благодаря ему вода испаряется с поверхности Мирового океана и собирается в облака, выпадая на Землю дождем или снегом. Именно поэтому первым делом нам пришлось бы избавиться от Солнца. Следующий шаг – остановить вращение Земли. Именно ее бесконечное движение направляет ветра, которые подхватывают испарившуюся воду Сахары и уносят ее к тропическим лесам Бразилии. И, наконец… Придется подождать несколько миллиардов лет, пока планета не остынет внутри, не растратит последние крохи тепла, выделяемого раскаленной магмой и радиоактивным ядром, рождающего извержение вулканов. До того лишенного рассветов и закатов дня, когда Солнце погаснет, а планета останется холодной, темной и недвижимой, на Земле будет дуть ветер и меняться погода. Солнце — основной источник энергии, управляющей погодой, Молекулы углекислого газа, как мы хорошо усвоили, поглощают солнечный свет. Из сочетания этих факторов рождается эффект, в современном мире известный как парниковый. А при этом слове нам представляется место, где противоестественно жарко, и жара эта создана не природой. Это прозвучит неожиданно, но идея парникового эффекта мне нравится. В основном тем, как тяжело нам ее, да и любую другую столь же страшную мысль принять. Тех из нас, кто вырос в холоде, кто дрожал на автобусной остановке поздним вечером, выталкивал старый форт из кювета в тонких колготках, по 40 часов шагал без устали, пытаясь понять, как лошадь выбралась из загона, и все это при минус 30 градусах, будет очень сложно убедить, что потепление на полтора градуса – катастрофа. Мне кажется, межправительственная группа экспертов по изменению климата особенно и не пыталась. Мне часто говорят, будто я преувеличиваю холод, сопровождавший мое детство. Недавно я распечатала и оформила данные Национальной метеорологической службы за 1975 год, когда пошла в начальную школу. В тот год 9 января началась снежная буря, которая продолжалась 4 дня и вошла в историю Миннесоты как буря столетия. За неделю выпал годовой объем осадков. Годы с 1977 по 1979, когда я делала карьеру в строительстве снеговиков, осваивала каток и сражалась с лыжами. Это период рекордно низких зимних температур, зафиксированных в истории наблюдений за 20 век на территории 48 штатов. Так что, поверьте, холодно тогда было, и мы знали, что кругом холод. Мы привыкли к этому и ненавидели мороз, особенно когда варежки промокали. Но у меня-то хотя бы были варежки, не уставала напоминать мама. Почти такую же холодную зиму 1936 года она обходилась без них, поэтому кончик носа у нее короче и не такой острый, как у меня. Я выросла, а Миннесота, как и весь Средний Запад, стала местом куда более приятным. Тучи, раньше приносившие метели, сейчас проливаются дождем, снег сходит на две недели раньше, чем в 1972 а ледяной покров верхнего озера держится на три недели меньше, чем в 1905-м. Есть множество причин, и тающий лед лишь одна из них, по которым дети в моем родном городе больше не катаются по озеру на коньках, зато на 15 дней дольше чихают от пыльцы крестовника. Стоит чаще наведываться в места своего детства, так проще заметить, насколько изменился мир. Стоит добавить, что рост содержания углекислого газа в атмосфере приводит к последствиям гораздо более разнообразным и сложным, чем просто парниковый эффект. Молекулы его поглощают инфракрасное излучение, а значит области теплого воздуха прогреваются еще сильнее. Контраст между ними и холодными областями становится заметнее. За счет этого ускоряется испарение с поверхности океана. Увеличивается влажность воздуха и объем осадков, в которые эта влажность потом превращается. Опираясь на совокупность этих причин, Ученые еще в 1980-х предсказывали рост количества штормов и их усиление. Их идея глобального помрачнения в противовес потеплению имеет смысл. Я пишу эти строки в Осло, здесь минус 15 градусов по Цельсию, и все промерзло насквозь. А всего в 3000 километрах к северу отсюда, в Северной Гренландии, оттепель и плюс 6 градусов по Цельсию. Есть немало оснований полагать, что страшные ураганы, разрушительные снежные бури, смывающие все вокруг ливни, сумасшедшие заморские безжалостные засухи двух последних десятилетий, спровоцированы именно излишками энергии, оказавшимися в атмосфере. Сталкиваясь с нормальными погодными системами, они рождают безумие. И все-таки напомню, не мы ли 200 лет сжигаем ископаемое топливо и выбрасываем углекислый газ в воздух, где он поглощает солнечное тепло? Не должна ли была общая температура на планете заметно подняться? Да, должна была и поднялась. Средняя температура поверхности Земли за последние 100 лет выросла на 1 градус по Цельсию. Понимаете ли, это исключительно точные данные. Изменение температуры мы отмечаем с помощью термометра. Он был изобретен 300 лет назад и вскоре доведен до совершенства. Метеостанции, записывающие показатели, разбросаны по всему миру, даже по самым удаленным его частям. Люди, которые фиксировали для них информацию, фермеры, начальники почтовых отделений, монашки, горожане, ученые, делали это честно и в деталях. Доказанное повышение средней температуры в последние 30 лет не вызывает в научной среде споров, Поверьте, если что-то можно оспорить, ученые непременно это сделают. Десятилетие с 2005 по 2016 год было самым теплым с момента изобретения термометра. Сейчас мы на пике кривой, описывающей повышение температуры на протяжении 100 лет. Возможно, прямо сейчас вы подумали, кто-то должен что-то предпринять. Организация объединенных наций уже больше 20 лет пытается работать с идеей меняющегося климата. Многие страны с энтузиазмом включились в этот процесс. Первая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата прошла в 1995 году при участии более чем 150 государств, включая таких крупных игроков, как США, Китай, Бразилия, Индия, Россия и Саудовская Аравия. Им был предоставлен доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата за 1992 год. Хорошо известный сейчас документ, описывавший шесть различных сценариев, шесть научных прогнозов на 2100 год, в которых градус потепления варьировался от 2 до более 4 по Цельсию. Так, рамочная конвенция надеялась предложить широкий спектр изменений в энергопотреблении и убедить мировое сообщество принять их, желательно закрепив новые обязанности в каком-нибудь документе. Спустя три года был выпущен Киотский протокол, дополнительное соглашение между индустриальными державами и остальным миром, в котором первые обещали снизить выбросы в атмосферу углекислого газа до значений предшествовавших 1990 году. Соединенные Штаты подписали эту бумагу, но никогда ее не ратифицировали. Канада вышла из соглашения сразу, как только стало ясно, что никто ничего не снижает. Евросоюз и Россия подписали протокол, но продолжали и дальше наращивать темпы выбросов. Росли они и в Китае, Индии, Индонезии, Бразилии, Японии и нескольких других странах, принявших соглашение, но не уточнявших плана действий. Очень мило. Все согласились действовать, а потом сделали вид, что ничего не было. Спустя 17 лет и 4 доклада, в 2015-м Рамочная конвенция инициировала Парижское соглашение. Мольбу о помощи в ограничении роста глобальной средней температуры до значения менее 2 градусов по Цельсию любыми доступными способами. Все страны, поставившие свои подписи под документом, вольны были определять собственный курс по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу путем обращения к зеленым технологиям восстановления лесов или более внимательного отношения к потребляемым природным ресурсам закончилось все так же, как и раньше. 175 стран-участниц, никакого снижения выбросов, а следующий год, 2016 стал самым жарким в истории наблюдений. Несмотря на это, во всем мире принято бравировать верностью этим несчастным протоколам. Когда Дональд Трамп говорит, что США не будут подчиняться требованиям Парижского соглашения, это заявление столь же очевидно и легко исполнимо, как и мое обещание не занимать английский престол после смерти королевы Елизаветы. Но международные СМИ все равно умудряются преподносить его как новость. Проблема в том, что не существует способа превратить культурное начинание в международное соглашение. Практика показывает, страны готовы начинать войны ради ископаемого топлива, а не ради отказа от него. Нет и краткосрочного экономического стимула запихнуть этого джина обратно в бутылку или хотя бы попытаться. Финансовые циклы развиваются гораздо быстрее биогеохимических, и нет никакой промышленной выгоды, которую можно было бы получить, продвигая идею меньшего потребления. Совокупность этих реалий с нашим стремлением к большему приводит меня к печальному выводу. Наихудший сценарий, прогнозируемый межправительственной группой экспертов по изменению климата, вполне возможен и, вероятно, неизбежен. Наверное, вы слышали о предписании поддерживать рост средней глобальной температуры намного ниже 2 градусов по Цельсию. Эта фраза дословно взята из Парижского соглашения. Основываясь на серьезном изучении данных, ученые предсказали множество бедствий даже при успехе этой попытки. Катастрофические волны жары засухи, повышение уровня моря, закисление океана, неурожая и многое другое. Эти предсказания могут быть верными и неверными одновременно. Тем не менее, образ опустошенной Земли ужасает, и кажется, будто каждое новое исследование предпринимается исключительно с целью напугать нас еще больше. Кто-то когда-то предположил, что преодолеть страх можно лишь испугавшись еще сильнее. Мы недостаточно боимся. И вот уже заголовки газет кричат, люди должны бояться изменений климата, и время впадать в панику, только страх нас спасет. Будто их пишут люди, живущие в альтернативной вселенной, где в первом обращении Франклина Делана Рузвельта говорилось прямо противоположное тому, что он сказал на самом деле. «Я всего лишь девушка из лаборатории, но идея запугивания ради запугивания меня пугает. Никто не принимает здравых решений, когда ему страшно, тому полно примеров в истории. Во многих случаях напуганные люди и вовсе отказываются что-либо предпринимать. Приведу пример». В 80-е годы я еще ребенок, но уже напуган перспективой ядерной войны. Взрослые только они и говорят, повергая друг друга и меня в еще больший ужас. Был ли этот страх обоснован? Да. Привел ли он нас к решению вопроса? Скорее нет. Сорок лет спустя бомба, уничтожившая Хиросиму, сравнима со спичкой, зажигающей огонь термоядерной бомбы. Ядерные взрывы снились мне в детских кошмарах. Но прошло время, и еще больше стран владеет еще более разрушительным оружием. Стоит также помнить, что пресловутые 2 градуса по Цельсию – это ответ на вопросы из 1970-х – насколько теплее станет, если содержание углекислого газа в атмосфере удвоится. Полученные результаты использовались учеными для изучения эффекта, оказываемого потеплением на погоду сельское хозяйство и общество. Оказалось, что каждая из этих сфер жизни очень сильно пострадает. Избежать последствий можно, остановив рост температуры до того, как она достигнет обозначенного уровня. Исходя из этого, 2 градуса по Цельсию вполне логично упоминались в бесконечных международных докладах и онлайн-публикациях. Опирались на них и при установке «Предела потепления». Требование, согласно которому общее повышение температуры с начала промышленной революции не должно превысить те самые 2 градуса по Цельсию. Выше я уже говорила, что с тех пор температура увеличилась на 1 градус по Цельсию. Осталось чуть больше градуса до начала катастрофы, предсказанной учеными еще в 70-х. Говорю это, чтобы ввести вас в курс дела, а не напугать. За годы преподавания я хорошо усвоила разницу между этими двумя понятиями. Знаю, что страх часто заставляет нас отстраняться от проблемы, в то время как знание, напротив, провоцирует приглядеться к ней пристальнее. Если рассуждать логически, единственная возможность избежать большего потепления использовать преобразующий подход к использованию энергии, а не наращивать изменения, диктуемые Киотским протоколом и Парижским соглашением. Нужно изменить общечеловеческое представление о том, зачем нужна энергия, и скорректировать индивидуальные, а потом и коллективные привычки ее использования. Я ученый и должна бы знать ответы на все вопросы, но, как и прочие, не в силах представить, как выглядят настоящие перемены. Почти все, что я делаю, требует энергию. Почти вся она получена из ископаемого топлива. И таких, как я, миллиарды, 7 миллиардов людей, которые хотят жить именно так. Если погоня за большим, станет движущей силой всего человечества, если вся планета решит жить по-американски, общий объем выбросов углекислого газа увеличится в 4 раза. Сейчас трудно сказать, какая его часть попадет в мировой океан и какие разрушения это вызовет. Но еще в 1970-х ученые выяснили, к 2200 году в атмосфере будет примерно вдвое больше углекислого газа, чем в наше время, и прочие сценарии маловероятны. Следствием этого станет повышение общей температуры примерно на 2 градуса по Цельсию и сопутствующие катаклизмы. Не нужно паниковать, не нужно опускать руки, но пора браться за ум. Всего два столетия отделяют нас от 2200 года. И те же два столетия от эпохи, когда люди начали активно использовать энергию пара, добывая и сжигая уголь, с которого все началось. Два века в одну и другую сторону, всего 400 лет от начала до конца истории. Возможно, на этом она и правда закончится. Судьба занесла меня и вас на перепутье экологических изменений окружающей среды. Наши прапраправнуки будут жить в 2200 году, всего три поколения, чтобы узнать, как именно человечество переживет последствия цивилизации. Нам еще о многом нужно поговорить. Большая часть этих вопросов гораздо проще, чем проблемы глобального потепления и помрачнения, но и эти ставки очень высоки. Если хотите, начните со звонка в Канаду где-нибудь в середине февраля. Спросите своего собеседника или собеседницу, что происходит, когда земля нагревается. Скорее всего, речь не пойдет о росте числа ураганов и лесных пожаров, о страшных ливнях и удушающих волнах жары. Даже о возможных последствиях для урожая или заболеваемости малярии никто не вспомнит. Нет, в это время любой канадец, вероятно, исключительно вежливо заметит, что у них тут кругом льды, и когда температура повышается, они начинают таять. Глава 16. Таяние льдов. Эпиграф. «Льдина была нам хорошим другом, но ее путешествие подходит к концу, и теперь она может в любой момент расколоться и сбросить нас в бездонное море». Эрнест Шеклтон, 1915. Когда мне было шесть лет, моим лучшим другом был кусок льда. Тяжелый и толстый осколок размером с два сложенных вместе кирпича, звали его Ковингтон. В Миннесоте зима похожа на обедневшего дядюшку, который каждый год появляется на пороге в начале ноября. Само его присутствие будто позволяет увидеть все в новом свете, заставляет выйти на улицу и вспомнить, как здорово бывает просто бежать вниз по склону холма или крутиться на одной ноге. Потом приходит январь, и дядюшку сменяет тетушка, которая никогда вас не любила. Становится по-настоящему холодно, а все вокруг покрывается льдом. Причем с каждым годом его все больше и больше. Когда школа открывается, наконец, после рождественских каникул, снег превращается в ледяные торосы, между которыми тянется узкая расщелина тропинки. В 70-х годах мы ходили в детский сад без родителей. Это было недолгое путешествие, но я до сих пор помню первый сладкий ужас свободы выбора, когда нужно самой решать, на какие трещины в Насте можно наступать, а на какие не стоит. В начале 1976 я завела привычку всю дорогу пинать перед собой осколок льда, прислушиваясь к звону, с которым он катился по дорожке. Это Этакая северная версия детской игры с пустой консервной банкой. Однажды я обнаружила себя в школьном дворе с ледышкой, размеры формы которой делали ее идеальной для этого занятия. Естественно, я не захотела с ней расставаться, а потому спрятала в снежном заносе, окружавшем пожарную колонку, когда прозвенел звонок. После занятий ледышка оказалась на прежнем месте, так что я выкопала ее и поскакала домой, где оставила у заднего входа перед тем, как войти внутрь. На следующее утро путешествие туда и обратно повторилось. Так на свет появился Ковингтон. Вся вода на земле делится на две неравные части — соленую и пресную. Если всю ее в соответствии с объемом представить в небольших емкостях, то океанской густой от соли наберется примерно 4,5 литра, пресной же будет всего 3 ложки, и двух из этих ложек окажется лед. Подъем общей температуры, который мы обсуждали в предыдущей главе, приводит к таянию мировых льдов. Это легко отследить по снимкам со спутников. Увидеть в бинокль во время отпуска или заметить в повседневной жизни – поэтому у ученых нет никаких сомнений, процесс идет. В наши дни в Канаде отрицательная температура не держится достаточно долго, чтобы можно было провести хотя бы один сезон хоккейной лиги, поэтому мальчишки и девчонки больше не гоняют с клюшками по соседним прудам. В Нидерландах по той же причине уже 20 лет не проходят марафоны по катанию на коньках. По всему миру подрастают поколения детей, не унаследовавших развлечений своих старших родственников, потому что лед слишком тонкий и слишком недолговечный. Запертые на крытых площадках с тщательно выверенной температурой, самые талантливые из юных спортсменов мечтают о большой арене. Если однажды кто-то из них и окажется на зимней Олимпиаде, не исключено, что соревноваться уже можно будет только в помещении. Из 23 городов, с 1926 года выступавших в роли столицы Олимпийских игр, почти в половине уже нельзя проводить состязания по лыжному спорту, фигурному и спортивному катанию, сноуборду. В этом списке есть и норвежский город Осло, где я живу. А ведь еще в 1952-м трасса для бобслея проходила прямо под одним из моих окон. Даже лыжникам-любителям открыто все меньше возможностей. Снег сошел примерно с четверти пиков в Монтане, Юте и Калифорнии, хотя еще в 1930-м все было иначе. В Колорадо ситуация еще хуже, в некоторых областях стояло более 80% снежного покрова. Вероятно, вскоре США пойдут по стопам Германии, Финляндии и Норвегии, где активно строятся с затратами огромного количества энергии крытые лыжные спуски, жалкое подобие зимних забав, которое достанется нашим внукам. Причудливые льды национального парка Глейшер на северо-западе штата Монтана поражают воображение туристов с 1910 года, когда парк только открылся. Но если вы хотите увидеть их своими глазами, настоятельно советую не откладывать поездку и взять с собой семью. Наши дети застанут полное исчезновение местных льдов. Величественные ледники, встречающиеся в горах Швейцарии, Аляски, Новой Зеландии, Танзании и Норвегии, это лишь часть списка, тают с устрашающей скоростью. Этот процесс начался не позже 1970-х, но в последнее десятилетие ускорился. Любой ледник в скалистых горах со времен моего детства уменьшился вдвое, многие и вовсе исчезли. Столько утраченных ледниковых ландшафтов, столько потрясающих фотографий, которых уже никогда не сделать. Представьте себе Северный полюс. Держу пари, перед вашим внутренним взором сразу возник образ белого медведя и Санта-Клауса, и один из них, вы правы, действительно там живет. О чем вы точно сейчас не думаете – так это о ледяном панцире на поверхности Арктического моря. По своему строению он отличается от льда на поверхности материка. В летний период этот панцирь немного подтаивает, чтобы зимой вернуться к прежним размерам, замерзнув снова. Тысячелетиями этот процесс, потеря части массы летом и наращение ее зимой шел, как обычно, позволяя удерживать Северный полюс в равновесии. Но за последние 50 лет все изменилось. Сезон таяния льдов в Арктике все еще начинается примерно 1 июня, но время заморозков отодвигается и отодвигается по мере того, как температура продолжает расти. В 1970-х таяние заканчивалось в сентябре, в наше время длится до октября. Лишний месяц и недостающий месяц на то, чтобы восстановить исходную массу. Так панцирь льда на Арктическом море стал существенно тоньше, Его края постоянно откалываются. Плохая новость для белых медведей, которым, помимо прочего, нужна опора под лапами. Большая часть ледяного покрова Земли сосредоточена на северном и южном полюсах, где долгие зимы без солнца позволяют сохранить очередной снегопад, превратив его в очередной пласт твердого холодного льда, ложащегося на предыдущий слой. Именно благодаря полюсам около десятой части поверхности нашей планеты из космоса кажется кипенно-белой. И по мере того, как средняя температура будет расти, те же спутники зафиксируют постепенное исчезновение белоснежных заплаток. Лед тает, когда окружающая среда прогревается примерно до плюс 2 градусов по Цельсию. Помните самый первый научный эксперимент в своей жизни? Он начался, когда в детстве вы потянулись к маминому стакану с водой, заинтересовавшись плавающими внутри прозрачными кубиками. Мама наверняка выловила для вас парочку и разрешила подержать в маленькой ладошке, и блестящий твердый лед становился текучей водой. Волшебное превращение, которое можно увидеть своими глазами. С Ковингтоном мы расстались с приходом весны 1976 года, Мне всегда казалось, что тот момент отлично подошел бы для иллюстрации какой-нибудь детской книги. Апрельское утро, я склонилась над останками друга, то есть над маленькой лужицей, и слезы падали туда, смешиваясь с новым агрегатным состоянием, в которое он перешел. Конечно, долго я не плакала. Шумя ветрами, зима наконец ушла, мир снова согрелся под солнцем, лед растаял, а к 1 мая у меня уже появилась новая лучшая подруга, девочка по имени Дженнифер. Если честно, не припомню, чтобы потеря Ковингтона заставила меня грустить. Возможно, уже тогда, задолго до знакомства с круговоротом воды в природе, я интуитивно поняла, он отправился туда, куда отправляется весь растаявший лед, в широкие объятия Мирового океана. Глава 17 Повышение уровня воды Эпиграф Просто признайтесь себе Вода поднялась Боб Дилан, 1964 год Если в мире есть существо Благороднее хорошей собаки Мы с ним пока что не встретились У каждой породы есть определенное очарование Но я особенно люблю Чесапик бейритриверов Больших, коричневых, несокрушимых За последние тридцать лет у меня жило несколько таких, и какой же великой удачей было наблюдать их упрямое сопротивление старости. Нашу последнюю собаку, Кока, мы усыпили после того, как ее почки окончательно сдались перед усталостью и тяготами долгой жизни. Было утро вторника. Вместе с мужем и сыном мы сидели кружком в кабинете ветеринара. Я держала Кока на руках и рассказывала ей, какая она хорошая девочка и как мы ее любим. Когда ее дыхание замедлилось и остановилось, а сердце перестало биться у моей груди, пришлось признаться себе. Я не думала, что она умрет вот так. чесапик бэй триверы обожают плавать, ведь их вывели для охоты на уток в бурных волнах Атлантического океана. Кока демонстрировала любовь к воде всю жизнь. Пока мы жили на Гавайях, я всегда носила с собой кокос поскольку время от времени Кока приходила в голову броситься в море и добыть один из огромных красных буйков, маячивших возле побережья. Стоило ей решиться на заплыв, только блеск и брызги чего-то достаточно крупного, чтобы претендовать на утешительный приз, могли сбить собаку с пути. Большой гнилой кокос отлично справлялся с этой задачей. Сложнее всего было гулять с Кока по акайлу бич пляжу с наветренной стороны острова. Она то и дело останавливалась и завороженно смотрела вдаль мимо пенных шапок прибоя на бескрайний океан. Тридцать секунд спустя она уже бросалась в двухметровые волны, как будто думала, что умрет, если немедленно не уплывет в Калифорнию. Однажды, в тот раз кокос не помог, Мне пришлось плыть за ней, вкладывая все силы в каждый взмах и надеясь, что отлив не утянет на дно нас обеих до того, как я поймаю собаку и поверну ее обратно к берегу. В тот день мы выбрались на песок, измотанные и потрясенные, отплевываясь от морской воды, но, признаюсь, за этот безумный заплыв я полюбила Кока только сильнее. Шли годы, и старый добрый кокос с приправой из любви к женщине, которая раз за разом бросала его, уверенно возвращал Кока на берег. Даже теперь мне временами снится, будто я стою на берегу и слежу за тем, как она уплывает все дальше и дальше, пока не превращается в крошечную точку, исчезающую за горизонтом. Поговорив с коллегами и изучив карты, я обнаружила, что Кока пыталась достать из воды волноизмерительный буй, болтавшийся на якоре далеко на границе бухты Кайло, почти в открытом море. Этот металлический шарик размером с мяч для йоги невозможно было разглядеть невооруженным глазом, но собака, я уверенно чуяла его или слышала, как разбиваются о него волны и знала, где он находится. И она не зря стремилась посмотреть поближе на это чудо техники. Волноизмерительные буи, оснащенные акселерометром, радаром, системой GPS и как магнитом, притягивающие к себе ретриверов, Придумано, чтобы практически беспрерывно оценивать силу, высоту и длину волн и передавать сурфингистам и морякам важные данные. Сотни столь же высокотехнологичных приборов рассыпаны по всем океанам мира. Они тщательно отслеживают огромное количество параметров, включая вертикальное отклонение, измерение точного расстояния от места своего положения до центра Земли по несколько раз в день. Сверху заводным водным покровом наблюдает армия спутников, готовых уловить мельчайшие изменения уровня моря. Эти инструменты дополнили и усовершенствовали водомерные посты былых времен, представлявшие собой всего-навсего плавучие хижины, часто расположенные на краях пирсов. Основным устройством отслеживания изменений на них была обычная линейка, прикрепленная к ленте самописца, отмечавшего подъем воды. Эти измерения выросли из необходимости предсказывать приливы, и им уже не одна сотня лет. Поэтому мы знаем, что за последние 100 лет средний уровень моря стал выше на 17 сантиметров. Больше половины этих сантиметров прибыли за последние 50 лет. А значит, уровень моря не просто поднимается, он поднимается все быстрее. Тысячи простых приспособлений по всему миру указывают на медленный подъем воды. Но это не естественный процесс. Хотя вы могли бы подумать иначе. Океаны суша постоянно в движении, волны набегают и разбиваются, земля поднимается и опускается. Из-за этого в некоторых местах уровень моря значительно выше, чем в других. Например, в Мексиканском заливе он повысился на 20 сантиметров только в период с 1960 года. Здесь, в Осло, наступающее море опережается подъемом земли. На нее больше не давит вес растаявших ледников, Поэтому в Ослов Йорде уровень сетей, наоборот, снизился за этот период на 10 см. Именно вода растаявших ледников обеспечила примерно половину подъема уровня моря в последние полвека. Вторая половина – результат повышения температуры поверхностных вод. Океаны поглотили большую часть тепла, полученного из-за парникового эффекта, а вода при нагревании расширяется. Средняя температура поверхности мирового океана – за 50 лет выросла на 0,7 градуса по Цельсию. Таким образом, примерно 7,6 см от общего уровня – результат расширения его вод. Морских обитателей такое потепление очень удивило. Если рассматривать побережье Северной Америки, среднестатистическая рыба в поисках более прохладных мест обитания вынуждена была уйти на 64 км к северу и на 12 метров вглубь. Это, естественно, повлияло и на рыболовецкий промысел. Лобстеры с 1970 года ушли на 160 километров к северу, и многие рыбацкие суда вынуждены были последовать за ними. Рост уровня моря влияет и на жизнь на суше. Некоторые из этих последствий видны сразу, некоторые нет. Когда море поднимается, оно забирает часть земли. Земли, пригодной для строительства городов, отелей, домов, заводов, складов. Оно наступает постепенно, пока не скроет сушу под собой. Только с 1996 года на восточном побережье Соединенных Штатов под воду ушло около 50 квадратных километров ценных прибрежных территорий. Для того, чтобы проявились прочие последствия, бесплодность почвы из-за постоянных подтоплений морской водой, пресная вода, непригодная для питья из-за попавшей в нее соли, нужно время. В наши дни примерно четверть населения Земли живет в пределах 100 километров от побережья. Даже несмотря на передовые достижения инженерии, например, строительство системы дамб, как в Нидерландах, подъем моря наверняка лишит домов тысячи людей на ближайшие 100 лет, а воду и почву в этих районах сделает непригодными для питья и сельского хозяйства на многие тысячелетия. Сильнее всего в такой ситуации пострадают бедные низинные регионы, где люди не могут позволить себе меры защиты. Бангладеш, расположенная в дельте двух рек, находится почти на уровне моря. Территория страны по размерам примерно равна Алабаме, но проживает на ней почти половина населения Соединенных Штатов. Если море продолжит наступать, около 20% государства окажется под водой в течение ближайших 30 лет, а люди вынуждены будут тесниться на уменьшившемся участке земли, пытаясь существовать при еще более ограниченных ресурсах. По иронии судьбы, на долю Бангладеш приходится менее 1% общего объема углекислого газа, выброшенного в атмосферу за последние 50 лет. Однако именно ее жителям придется дорого заплатить за последствия. Так происходит все чаще. Наибольшую выгоду от ископаемого топлива получают не те люди, которые сильнее всего страдают из-за его неумеренного использования. Углекислый газ не только косвенно виновен в повышении температуры океанской воды, он еще и напрямую повлиял на ее состав. Примерно треть того, что было получено в результате сжигания ископаемого топлива, абсорбировалось примерно так же, как абсорбируется газ в газировке. Стоматолог наверняка говорил вам, что не стоит ее пить, кислота в ней повреждает зубную эмаль. В океане происходит то же самое. Кислотность воды повышается, коралловые рифы гибнут, морские обитатели с трудом наращивают твердый панцирь. Пока мы сжигаем ископаемое топливо, углекислый газ поступает в атмосферу, а значит и в мировой океан, каждый день. Вернемся на минутку к тайне. Помните, выше я говорила, что половина всей лишней воды в мировом океане раньше была льдом? Льдом, который растаял вызвал повышение уровня моря и оставил без крова тысячи людей. Так вот, сейчас планета лишилась менее 5% своих ледников. Остальные еще только могут растаять. Все льды, упомянутые в главе 16 даже ледники и снеговые шапки Арктического океана, кажутся снежинками в сравнении с ледяными полями Гренландии и Антарктиды. В Гренландии, как и по всей Арктике, они уже начинают таять, обнажая ее скалистые земли и сокращаясь каждый год на миллиарды тонн. К счастью, часть этой воды снова замерзает на своем пути по материковому ледяному покрову. Но часть все же попадает в море. Ледяной щит Антарктиды – это бескрайние белые поля, 90% ледяного покрова земли. Толщина его здесь достигает полутора километров, возраст – 1 миллион лет. По сравнению с Арктикой, Таяние антарктической шапки почти незаметно, но ситуация может измениться в любую минуту. Рисунок звуковых волн, полученный с радаров, показывает, что со стороны Тихого океана один из пластов начинает сдвигаться к воде. Если глобальное потепление все же растопит и Антарктику, количество избыточной воды в совокупности с и без того растущим уровнем моря будет невообразимым. На основании простых измерений По всему миру удалось собрать огромный объем данных об углекислом газе, температуре, массе льда и уровне моря, однозначно свидетельствующих об изменениях за последние 20 лет. Несмотря на это, люди находят в них повод для споров. Я не могу включить компьютер, не услышав в очередной раз, как глупые и необразованы все, кто отрицает изменение климата. Не могу перейти ни по одной ссылке в таком обсуждении, не узнав, напротив, что все исследования климата – раздутое преувеличение. Человечество раскололось на два лагеря и подзуживает друг друга в интернете с таким азартом, будто атмосфера прислушается к его мнению. Талая вода спешно сбежит от спорщиков обратно в ледники, а победа над виртуальным оппонентом окажется хоть сколько-нибудь значимой для мира. Америка стала похожа на несчастливых супругов, которые погрязли в ссорах, по поводу белья и посуды, потому что слишком боятся вдумчиво обсудить любые перемены. Ученые тем временем продолжают наблюдение и измерения, позволяющие понять процесс в целом. Честно говоря, работенка – это не из легких. Современные климатологи больше похожи на встревоженных онкологов, чем на Индиану Джонса или Жака Ива Кусто. Планета больна, и мы подозреваем худшее. Жара, таяние льдов, наводнения, ураганы, метели – этого не должно быть. Нужно провести анализы, поставить точный диагноз и назначить схему лечения. Мы надеемся, что все не так плохо, как кажется, но нуждаемся в поддержке, содействии и терпении, иначе ответа на наши вопросы не получить. Уровень углекислого газа в атмосфере сейчас выше, чем когда-либо за последний миллион лет. Лед тает, море наступает, погода сходит с ума, земле очень плохо. Все это тревожные симптомы, и они не уйдут сами по себе. Короткий период, когда наши действия могут что-то исправить, почти закончился. Время на исходе. Я знаю это наверняка, ведь многое уже начало умирать. Глава 18. Большое прощание. Эпиграф. Подобно тому, как множество свитых бечевок образуют канат, «Нередко огромная глупость является всего лишь суммой глупостей мелких». Виктор Гюго, 1862 год. Открывая дверь их лаборатории Папского католического университета риу гранди ду сул в 2005 году, я была готова увидеть тонны мертвых рыб. К чему я оказалась не готова, так это к запаху. Он был настолько силен, что валил с ног. Глаза моментально начали слезиться. Кажется, даже собеседников своих я начала слышать хуже. Сосредоточиться на чем-то, кроме запаха, там было невозможно, и это был запах спиртного. В лаборатории воняло, как внутри бутылки водки, которые окунули в ванну с виски и опустили на дно океана из джина. Папский католический университет Гранде гранди Сул расположен в Порту-Алегре, южная Бразилия, в устье реки Жакуи. В нем есть анатомический театр, который не назовешь иначе, нежели произведением искусства. Именно здесь ежедневно совершается подвиг, достойный Геракла. Идет работа над составлением актуального списка всех пресноводных рыб Южной Америки. Это один из множества университетов, созданных в попытке зафиксировать и каталогизировать невероятное многообразие флоры и фауны, существующие на территории Бразилии. Настолько богатой бабочками, насекомыми, цветами, рыбой и амфибиями, что она утомляет воображение современных биологов. В настоящий момент известно несколько тысяч видов пресноводных тропических рыб, и половина из них обитает в Бразилии. Большая их часть, к тому же эндемики, виды, присущие именно этой экосистеме и живущие только в ней. В эпоху глобализации такая верность родине – редкость. В лаборатории, куда я заглянула, ученые тонут в работе, продолжающейся не первое десятилетие. Группы студентов и аспирантов поставили сети в реках Южной и Восточной Бразилии. Каждый улов, сотни рыб, направлялся в лабораторию, где их сортировали по видам, консервировали в этиловом спирте, исследовали и детально описывали. Разнообразие созданий, попавших в тенета, потрясает. Для большинства ученых обнаружение и описание нового вида поворотный момент в карьере, возможно, единственный за всю жизнь. Но ребята из порту алегри открывают новые виды в среднем раз в 4 дня. Официально поставить рыбу на учет можно только составив ее полное анатомическое описание. Нужно проверить, встречался ли этот вид ранее, и если нет, определить, к какому из существующих он ближе всего. Было немного забавно смотреть на бесчисленные рыбьи тушки, плавающие в спирте в ожидании своей очереди. Вдоль каждой стены, лаборатории, коридора, галереи тянулись ряды белых пластиковых бочек высотой примерно мне по плечо. К каждой крышке крепилась ручка, потянув за которую, можно было извлечь около 40 лесок с болтающимися на концах трупиками. Если бы рыбка плавала в кофе у моей собеседницы, я и то практически не удивилась бы. «И что вы до них доберетесь?» — спросила я, пока она начинала оформлять новый лов. «Рано или поздно», — заверила она, отхлебнув из чашки. «Я бы даже сказала, они у нас стремительно заканчиваются». Заметив мое недоумение, собеседница пояснила. «В основном мы пытаемся успеть взглянуть в глаза каждой из этих рыб до того, как весь вид полностью вымрет». Тому, что лаборатория Папского католического университета вкладывает столько усилий в перепись пресноводных рыб Бразилии, есть серьезная причина. В своей экосистеме они канарейки в угольной шахте. Обитатели пресных вод вообще уникальны. Составляя менее 1% всего живого мира Земли, они одновременно обеспечивают минимум 6% от числа существующих на планете видов. Такое высокое разнообразие делает любую потерю в популяции настоящей трагедией. Число живущих в пресной воде созданий, находящихся на грани вымирания, в пропорциональном соотношении больше, чем число таковых на суше и в море в целом. История реки Жакуи, бегущей мимо лаборатории к озеру Гуаиба и Атлантическому океану, похожа на любую историю любой бразильской реки, протекающей возле населенного пункта. В 2000 году выше по руслу была построена плотина Доньи-Франциски. Больше двух гектаров площади вокруг нее затопили под резервуар, вынудив примерно 500 семей переселиться в другое место. Существуют тысячи причин для строительства плотин, но результат всегда выглядит одинаково. Там, где раньше была река, появляется озеро. Озера удобнее для полива полей, содержания животных и очистки или охлаждения механизмов. Из них проще брать воду, чем из бегущего потока. К тому же собранную воду можно спускать, обеспечивая выработку электричества, как это было описано в главе 13. Плотины поддерживают промышленность и сельское хозяйство, и именно поэтому почти всегда приводят к росту того и другого. Стоит возвести плотину, и русло ниже по течению можно считать проклятым. Самая заметная перемена – снижение объема воды остается лишь малая часть того, что было доступно, пока реку ничего не сдерживало. Это приводит к сокращению мест обитания рыб, насекомых и амфибий. Они вынуждены тесниться на меньшей площади, значит, нарастает конкуренция, сокращаются ресурсы, многие обитатели реки не выдерживают и умирают. В лабораториях Бразилии идет забег на перегонки со временем. Они пытаются выяснить – Какие рыбы живут в реках сегодня, чтобы завтра мы могли точно указать, кто окончательно исчез с лица Земли? Вымирание – часть круговорота жизни на нашей планете. Когда появляется новый источник пищи или новая среда обитания, создается ниша. Какой-нибудь подвид оттачивает имеющиеся навыки для жизни именно в ней, занимает ее и размножается. Так через некоторое время рождается новый вид. Рано или поздно эта ниша исчезнет в силу изменения окружающей среды или появления более сильного претендента. Тогда населявший ее вид придет в упадок и постепенно вымрет. Исследуя окаменелости, палеонтологи то и дело находят свидетельства того, что виды постоянно появляются и исчезают. В среднем каждый из них существует около 10 миллионов лет. Поскольку цикл неизменен, уже около 3 миллиардов лет Сейчас существует меньше видов, чем успело вымереть за это время. Очень редко случается, что одновременно закрывается сразу несколько существующих ниш. Это запускает процесс, называемый массовым вымиранием. Среди окаменелостей за последние 500 миллионов лет есть свидетельство пяти таких биологических катастроф, когда за короткий отрезок времени 70% и более населявших планету видов исчезали одновременно. Самое близкое к нам массовое вымирание произошло около 66 миллионов лет назад. Тогда вымерли динозавры. Судя по темпам сокращения исчезновения существующих сегодня видов, мы, боюсь, стоим на пороге шестого массового вымирания. Масштабные исследования последних десятилетий выявили тревожную тенденцию. Исчезновение примерно половины существующих видов птиц и бабочек и сопутствующее исчезновение четверти рыб и растений. У нас на глазах идет снижение численности всех составляющих пищевой цепочки. Есть и полностью вымершие виды, в их числе толстохвостый голавль, саранча скалистых гор, японский морской лев и струнное дерево, а калифа рубри нервис. Основная причина современного снижения численности простая и широко известна – это потеря привычных мест обитания – Расширение городов приводит к тому, что растениям и животным становится негде жить. Особенно ярко это иллюстрирует история Северной и Южной Америки в период, когда европейцы перешли от редких поселений к полноценной колонизации в последние 500 лет. С момента их прихода на материк обе Америки лишились 88% тропических лесов, 90% коралловых рифов и 95% высокотравных прерий. Виды, приспособленные к обитанию в этих нишах, сейчас полностью исчезли. Города, пригороды, бухты и фермерские поля создали совершенно новые территории, подходящие для завоевателей, микробов, насекомых, растений и животных, прибывших с колонистами. Они увидели доступные ниши и захватили их. Вторая причина вымирания описана в главе 15-й это изменение климата. Известно, что волны жары убивали целые колонии летучих мышей, а исчезновение полярных шапок может оставить белых медведей без охотничьих угодий. Растет уровень углекислого газа, а с ним бурно разрастается ядовитый плющ, уничтожающий деревья. Под вопросом будущее зеленых морских черепах. Из-за потепления из яиц выводятся только самки. Очень часто территории, где обитали растения и животные, превращают в одинаковые, безликие участки асфальта, цемента, канав, дворов и заборов. На них процветают виды, несвойственные для прежней экосистемы, причем процветание их обеспечивается за счет исчезновения разнообразных аборигенов. Темп мирового вымирания в наши дни почти в тысячу раз выше, чем отраженный в окаменелых останках. По прогнозу, при сохранении этой скорости к 2050 году исчезнет примерно 25% существующих видов, треть от 70%, считающихся признаком массового вымирания. Геологи написали множество томов о слоях древних пород, сохранивших следы массового исчезновения видов. Камни былых эпох до, во время и после вымираний, случившихся миллионы лет назад, были исследованы, проанализированы, описаны и занесены в архив. Их сравнение показало, что каждому вымиранию сопутствовал некий крупный катаклизм – падение астероида, резкое изменение уровня моря, неожиданный выброс парникового газа, смертоносные извержения, потопы или пожары. Этот список можно продолжать и продолжать. Однако систематизация окаменелости и периода экологических катастроф показывает – филогенез на планете менялся – Потому что когда вымирает один вид, все его потомки навсегда потеряны для мира. Есть одна важная черта, отличающая массовое вымирание от регулярного, скорость с которой оно происходит. Во время массового исчезновения видов они полностью перестают существовать за каких-то несколько тысяч лет, в то время как обычно этот процесс занимает миллионы. Все вымирание вымирания – свидетельство глобального нарушения равновесия И вынужденных изменений сейчас происходит то же самое. Массовое вымирание закончится, древо жизни потеряет еще несколько веток, но жизнь продолжится. Снова оденутся листвой деревья, сушу и моря заселят новые животные, разные виды осядут на разных ландшафтах, и время продолжится свой бесконечный бег. После шестой глобальной катастрофы на Земле все еще будет жизнь. Но сейчас мы можем представить ее не лучше, чем динозавры, мир населенный двуногими млекопитающими, которые управляют бульдозерами и летают на самолетах. Каждому виду, в том числе и нам, рано или поздно придет конец таково одно из главных требований природы. Но наш поезд еще не ушел, пока мы можем контролировать собственное вымирание, хотя бы то, сколько времени на него уйдет и как сильно придется страдать нашим детям, если действовать то сейчас, пока мы в силах повлиять на общий исход. Глава девятнадцатая. Следующая страница. Эпиграф. Терпеть, любить и так желать блаженства, что солнце вспыхнет сквозь туман. Перси Бишишелли. 1818 год. Когда я была маленькой, отец как-то пообещал, что однажды все люди на земле будут жить дружно, без войн, голода и нужды. На вопрос, когда же это случится, он не мог дать точного ответа, но верил, рано или поздно так и будет. Прошло много лет, и я не могу не спросить себя, выбрал ли он специально именно тот день, чтобы сказать это. Мне тогда исполнилось девять... Возраст, в котором уже начинаешь сомневаться в авторитете родителей, но еще прислушиваешься к их словам. «И как же это будет?» – интересовалась я скептически. «Мы все живем в разных странах и говорим на разных языках. Границы меняются», – спокойно возражал папа. «А люди учат чужие языки. Человечество – вид, способный научиться чему угодно. Я была младшим ребенком в семье, единственной девочкой, дочерью, которая родилась уже на закате отцовской жизни». «В тот мой день рождения ему было уже 55, и за эти годы он дважды видел, как менялись границы. Но он не только поэтому верил в способность человечества менять мир. Он верил в людей, потому что видел, как они растут и меняются, пока преподавал физику, химию, математический анализ и геологию целому поколению детей нашего города, а потом и поколению их детей. Он верил в людей, потому что видел перемены в своей жизни». Магия радио уступила место телевидению. Телеграф превратился в телефон. Вместо тикерной ленты в компьютерах появились сначала перфокарты, а потом и интернет. Он верил в людей, потому что видел свою семью. Его жена, в отличие от его бабушки, пережила роды. Его дети, в отличие от его родителей, могли поступить в колледж. И в отличие от него самого росли, не боясь полиомиелита. Папа верил в человечество из любви ко мне, а я из любви к нему сохранила эту веру. И когда мой первый и лучший учитель физики сказал, что самые смелые мечты можно осуществить, если всецело посвятить себя работе и любви, я и ему поверила. Существует множество способов стабилизировать и впоследствии уменьшить количество углекислого газа в атмосфере – Это должно ограничить, а позднее и повернуть вспять процесс повышения температуры на планете. Многие из предложенных решений выглядят многообещающе. Можно выделить двойки с углерода из воздуха, сконцентрировать и запечатать в контейнер. Яркий пример такой технологии в действии – металлические бочки, напоминающие торпеды возле автоматов для разлива газировки в кафе и ресторанах. Инженеры предложили даже вывести углекислый газ из атмосферы перевести в жидкое состояние и впрыснуть эту жидкость глубоко в почву, где она навсегда останется в ловушке между слоями каменных пород на дне океана или в пещерах, откуда раньше добывали нефть и уголь. К несчастью, все эти действия – выделение, концентрация, перевозка, впрыскивание – требуют гораздо больше энергозатрат, чем мы способны компенсировать – Иными словами, пытаясь воплотить эти планы в жизнь, вы сожжете больше топлива и произведете больше углекислого газа, чем собираетесь ликвидировать. Несмотря на это, некоторые страны продолжают улучшать подобные методы в надежде однажды свести баланс. Примерно настолько же неосуществимым выглядит и предложение сократить содержание углекислого газа в атмосфере, усилив выветривание пород. Каждый год небольшое количество двуокиси углерода выводится из воздуха, смешиваясь с дождевой водой. Эта реакция создает слабую кислоту, которая просачивается в почву и разъедает лежащие под ней породы. Ученые предложили увеличить площадь доступных для выветривания территорий на поверхности Земли, перерабатывая вулканические породы и засыпая полученной пылью тропические леса и поля Индии, Бразилии и Юго-Восточной Азии. Впрочем, как и в предыдущем примере, выработка измельчения и распыление миллионов тонн камня по затратам ресурсов перевесит любой вклад, который этот метод способен внести в очищение атмосферы на ближайшие несколько столетий. Самое популярное решение – стимулировать посадки деревьев, способных естественным образом перерабатывать углекислый газ в живую материю. Именно этим занимаются растения на суше и водоросли в воде. Существует множество программ, позволяющих людям, например, компенсировать углекислый газ, выработанный во время их перелета на самолете за счет финансирования новых посадок. Идея отличная, кто откажется от новых лесов? Но цифры легко опровергают возможную пользу. Во-первых, результатов придется ждать очень долго. Ростки не так быстро становятся взрослыми деревьями. Во-вторых, деревья не все время превращают углекислый газ в ткани. Большая часть листьев и иголок, опадающих каждый год на землю, высыхает и гниет, выделяя его обратно в атмосферу. Самым надежным хранилищем стало бы крошечное количество уже разложившихся растений, образовавших новый слой почвы, но на это уходят тысячелетия. Высадка деревьев, безусловно, не расходует энергию, но и не окупит себя на вашем веку, и, вероятно, на веку ваших детей тоже. К тому же, даже если нам удастся повернуть вспять процесс утраты лесов, начавшийся в 1750 году, и высадить все срубленные деревья, эти новые леса смогли бы выиграть нам в лучшем случае 20 лет. Настолько сейчас высок расход ископаемого топлива и выброс продуктов его горения в атмосферу. Молчу уж возникающей в таком случае необходимости срочно решать вопрос питания. Высаживать злаковые будет уже негде, ведь вырубленные леса пошли под топор именно ради освобождения земель под сельское хозяйство. Куда более многообещающей выглядит идея ускорения роста растений на поверхности океана. В Тихом океане есть множество участков, где добавление одного-двух питательных веществ за несколько недель спровоцирует развитие огромных колоний зеленых водорослей и фитопланктона, преобразующих углекислый газ в свои ткани. Нужный эффект дали бы железо и фосфор, но оценить объем поглощенного такими колониями газа не представляется возможным, а последствия подобного вмешательства в морскую жизнь неизбежны. От этого могут пострадать и рыбы, один из наших источников пищи. К проблеме можно подойти и с другой стороны. Уменьшить температуру земной поверхности за счет уменьшения количества солнечных лучей. Для этого нужно просто преградить путь энергии Солнца, прежде чем она вступит в реакцию с атмосферой. Если все пойдет по плану, мы сможем охладить планету, продолжая использовать ископаемое топливо в прежнем объеме. Способы могут быть самые разные, например, гигантский экран, вроде тех, которые кладут на приборную панель автомобилей в жаркие дни, или распыление над слоем облаков множества мельчайших частиц. Нечто подобное случилось при извержении вулкана Пинатуба в 1991 году когда из-за дымки в воздухе температура в отдельных частях планеты держалась на градус ниже нормы на протяжении двух лет. Все эти идеи хороши тем, что их можно быстро воплотить в жизнь, а результат будет заметен почти сразу. Однако это очень рискованно, и опасно играть с тепловым балансом атмосферы. Наверняка изменится погода. Возможное снижение количества осадков и частые засухи – последнее, что сейчас нужно сельскому хозяйству во всем мире. Пытаются ученые бороться и с подъемом уровня моря. Уже давно существует традиция строительства городов, способных противостоять наводнению. К ним относится Амстердам. Однако у бедных стран, например, у той же Бангладеш, на такие технологии просто нет денег. Новые тенденции включают в себя сооружения, призванные остановить таяние полярных льдов, наиболее вероятного источника всей избыточной океанской воды в ближайшие несколько столетий. Бетонная стена, возведенная в Западной Гренландии, по замыслу строителей, могла бы помешать теплой морской воде подмывать основу ледника. Еще более амбициозный проект и вовсе предполагает строительство у берегов Западной Антарктики искусственного острова, призванного поддерживать края ледяного покрова. Такая подпорка должна сохранять его целостность, мешая кускам откалываться и таять в море. Вести тонны бетона и камня в полярные области, использовать там тяжелое оборудование – это, кажется, невероятно дорого, пока не вспомнишь, сколько стоили самые крупные в мире проекты – строительство международного аэропорта Гонконга и плотины «Три ущелья». Они обошлись в 20 миллиардов долларов и 30 миллиардов долларов соответственно. В вопросе снижения численности видов и их исчезновения – Не придумано пока ничего лучше простой защиты территории обитания находящихся в группе риска животных от вмешательства и разработки человеком. Примерно 13% суши, втрое больше, чем 40 лет назад, так или иначе признано природоохранными зонами. Экологи считают, что благодаря этому скорость вымирания млекопитающих, птиц и амфибий снизилась на 20% относительно цифр, которые мы получили бы, оставаясь все по-прежнему. Во многих странах рассматривают также возможность определения морских заповедных зон, участков океана, где запретят как ловлю рыбы, так и передвижение кораблей. Эдвард Осборн Уилсон, его еще называют отцом биоразнообразия, сейчас активно продвигает идею полуземли. Согласно ей, 50% всей поверхности планеты нужно превратить в природный заповедник, свободный от всякого присутствия людей. Масштаб влияния одного человека на движение мировых процессов никогда не стоит недооценивать. В 1977 году американский поэт и переводчик Уильям Стэнли Мервин начал высаживать деревья на свалке острова Мауи. 40 лет спустя в его лесу, раскинувшемся на территории в 7,6 гектара, произрастает более 400 разновидностей тропических деревьев, включая находящиеся на грани исчезновения сорта пальм. Отличный пример того, что нужно делать, если мы хотим предотвратить шестое массовое вымирание. Однако ни одно из приведенных выше решений не касается корня проблемы и не может изменить будущее так же сильно, как серьезные шаги к экономии энергии. В главе 10 я уже приводила этот расчет. Если равномерно распределить все топливо и энергию, которые мы используем сейчас, по всему населению планеты – На душу населения ее придется столько же, сколько в среднем потреблялось в Швейцарии в 1960-х годах. Вместо того, чтобы ждать этого гипотетического равенства, Северная Америка, Европа, Япония, Австралия и Новая Зеландия могут просто снизить потребление до этого уровня, и мировой расход энергии сразу же упадет как минимум на 20%. То же случится и с объемом выбросов углекислого газа. Сильнее всего перемены, необходимые для такого шага, почувствуют в Соединенных Штатах. Сейчас уровень потребления энергии на душу населения там самый высокий в мире. Каждому американцу каждый год придется отказываться от 4 из 5 перелетов и в 50 раз чаще пользоваться общественным транспортом. В целом стране придется избавиться примерно от 30% всех автомобилей, в результате этого сократятся грузоперевозки, изменится рацион нашего питания и потребительская корзина. Хорошая новость – снижение потребления энергии вряд ли приведет к снижению уровня жизни. Средняя ее продолжительность в Швейцарии в 1965 году была точно такой же, как у сегодняшнего американца и значительно выше, чем в мире в целом. Рабочий день был короче, маршруты тоже. Да, такой быт не идеален, но именно тогда сформировались основы здоровой жизни, а расход ископаемого топлива был во много раз меньше. Если обратиться к самым сложным критериям, используемым для оценки неуловимого понятия счастья, окажется, что растущее в последние 10 лет потребление пищи и топлива не сделало нас счастливее, скорее наоборот. Глобальный совет по счастью и благополучию, группа, возглавляемая советником ООН Джеффри Саксом, сообщил, что в 2017 американцы были исключительно несчастны. Таких результатов не фиксировали с 2005 -го года. При этом они работали, ели, путешествовали и потребляли больше, чем когда-либо прежде. Согласно тому же докладу, данные из более чем 150 стран позволили выделить шесть факторов, формирующих социальные основы межкультурной концепции счастья. Это поддержка общества, свобода выбора жизненного пути, щедрость, отсутствие коррупции в правительстве, ожидаемая продолжительность здоровой жизни и доход на душу населения. Само собой, разумеется, большую часть этих условий можно соблюсти или даже улучшить показатели по ним, постепенно снижая темпы использования ископаемого топлива. Из всех предложенных выше методов, экономия энергии по умолчанию требует меньше всего усилий. Это мощный рычаг, способный вернуть человечество на правильный путь и обеспечить будущее нашим внукам. Есть только одна проблема – Никто не разбогатеет от того, что все вокруг стали меньше ездить, меньше есть, меньше покупать, меньше создавать, меньше делать. Умеренное потребление не та идея, которую можно продать или сделать маркетинговым ходом. Более того, попытка утверждать обратное выставит вас не в лучшем свете. Экономические меры, например, углеродный налог и другие попытки монетизировать эту инициативу из лучших побуждений, были встречены яростным сопротивлением со стороны промышленников. Я не буду притворяться, будто сохранение ресурсов не идет вразрез с индустрией, вдохновившей написание этой книги, будто рост потребления в последние 50 лет никак не связан с погоней за выгодой, доходом, богатством. Пора, однако, оглянуться по сторонам и спросить себя, действительно ли этот союз единственный путь для цивилизации, потому что это допущение – величайшая угроза для всех нас. Каждый должен решить, где и как стремиться к меньшему, а не большему, поскольку производители и бизнесмены вряд ли зададутся этим вопросом. Ни одно из предложенных в этой главе решений не станет серебряной пулей, способной спасти человечество от страшных призраков, голода, нужды и страданий, которые повлечет за собой современный темп потребления. Но любой способ экономии ресурсов и любая технология, заменяющая сжигание топлива, достойная попытка, Всегда лучше делать хотя бы что-то, нежели не делать ничего. Не только ученые, любой из нас должен начать думать о завтрашнем дне, понимать, какие возможности несет каждый из предложенных выходов и какие могут быть риски. Только так мы сможем действовать с открытыми глазами и ясной головой. Земля единственная, что принадлежит всем и каждому, но она стала фишкой в игре политиков, и изменение климата превратилось в оружие, которое любой может использовать себе во благо. С точки зрения ученых, особенно сильно вредят планете именно поляризация мнений и политические интриги. В конце концов, не так уж и важно, что мы делаем. Важно, что делают все. Это очевидно, но я все же напомню. Все — это вы и я. Мы часть перемен, происходящих в мире. И не имеет значения, верим мы в них или их отрицаем. Вы можете считать свои убеждения правильными и не подвергать сомнению изменения климата, но при этом способствовать ухудшению ситуации не меньше, а то и больше, чем ваши противники. Скромные действия гораздо полезнее громких слов. Я говорю об этом на лекциях уже много лет, и каждый год находится студент, который под впечатлением от приведенных данных приходит ко мне в кабинет. Все они задают один и тот же вопрос, верите ли вы, что для Земли есть надежда? И вот мой ответ. Да. Разумеется, я верю, что для Земли есть надежда. Готова даже поделиться, вот, возьмите немного и оставьте себе. Я продолжаю надеяться, потому что вокруг меня множество людей, которым тоже не все равно. Умнейшие из всех, кого я знаю, посвящают жизнь сбору информации, попыткам узнать больше. Прямо сегодня сотни ученых придут в лаборатории рано утром и останутся допоздна. Они оценивают, насколько поднялся уровень моря насколько прогрелась атмосфера и подтаяли полярные шапки. В поле их коллеги изучают местность и фиксируют существующие и вымершие виды. Экологи, впервые обратившие внимание на определенные модели и представить не могли технологии и инструменты, которые есть в нашем распоряжении сегодня. Мы наблюдаем и работаем, а не просто переживаем. Наука о климате, Часть науки в целом, науки, в которой работают люди, безмерно уставшие, получающие гроши и непреклонные в своем желании понять, как и что работает. Я продолжаю надеяться, потому что выучила главный урок, преподанный историей «Мы не одиноки». Веками люди ничего не могли сделать с загадочными силами, отравлявшими колодцы, уничтожавшими урожаи и уносившими жизнь любимых. Сейчас мы считаем их науку суевериями, но тогда она строилась на передовых достижениях и логических выводах. Генетика неумолима. Мы ничуть не умнее, чем наши далекие предки, и сейчас, возможно, мы бродим в тех же потемках. Тем не менее, столетия исследований принесли спасение от большей части былых бед. Пусть многих уже не спасти, но для большинства это означает жизнь. Потом начинается самое сложное. Я прошу своих студентов подумать о собственной жизни. Я напоминаю им, ребята, мы сильные и везучие. На этой планете столько людей, вынужденных выживать, не имея почти ничего. А у нас есть еда, кровь, чистая вода. Как же можно отказываться от мира, который дал нам все это дорогой ценой? Знание – это ответственность». Я спрашиваю их, как вы поступите, если проживете на 10 лет дольше своих родителей? Мы принадлежим к тем 20% населения, кто использует большую часть мировых ресурсов и должны начать отказываться от этого избыточного потребления, иначе лучше уже не станет. Посмотрите на свою жизнь. Что из ваших занятий тратит больше всего энергии? Хотите ли вы это изменить? Наши страны останутся прежними, если меняться не начнем мы сами. Я обращаю их особое внимание на одну важную деталь – надежда требует смелости. Важно не только то, что мы делаем во имя общего блага, но и то, как мы говорим об этом в аудитории и за ее пределами. Если остановиться на мысли «мы отравили землю, и теперь она отвергает нас», это будет путь в никуда, мы дома, и давайте сохраним этот дом для последующих поколений. Нужно жить и двигаться вперед – отдавая себе отчет в том, каким мы сделали этот мир, понимая, что он стал таким, пока человечество гналось за большим. Нас ждет долгий путь, но если мы будем добрее друг к другу, идти по нему окажется гораздо проще. Я предупреждаю студентов, не поддавайтесь искушению отрицаниям. Спасения нет, но именно поэтому абсолютно все, что мы делаем, так важно. Важна каждая трапеза, каждый километр дороги, Каждый потраченный доллар, ведь они ставят нас перед выбором. Использовать ли еще больше энергии, чем вчера? В ваших руках огромная сила. Как вы воспользуетесь ею? Сейчас самое время. Представьте себе мир, в котором воплощены все наши идеалы, ибо человечество вступает в постиндустриальную эру. Нам придется искать кров и пищу для себя и других, но все остальное придет само. Сейчас я постоянно задаю себе вопрос, что не смогли бы сделать 3 миллиарда человек, но смогут 7? Да, мы измучены проблемами, не идеальны, но нас много. Мы окажемся обречены, только если сами поверим в это. Загляните в учебники истории. Там можно найти множество провалов и взлетов, кладов и лишений, катастроф и достижений, но среди всего этого нет нас. Мы еще не история. Впереди новый век, чистая страница. Поверьте, нет на свете ничего более захватывающего и пугающего, чем бесчисленные возможности, таящиеся на чистой странице.